Глава тринадцатая — Говори откровенно, — приказал царь, — этих византийцев незачем стесняться. Они ведь друзья наши, а от друзей у нет тайн. Эдико выступил вперед, глубоко поклонился и начал совершенно спокойно. В несравненной си я видел, слышал и испытал нечто невероятное. Правду сказал тот готский король, который, прожив в этом городе несколько дней, воскликнул, «Здесь существует множество вещей возможных и столько же невозможных». Послы обменялись довольными взглядами. «Даже невозможных». Медленно спросила Тила. Суди сам, мой господин, возможно или невозможно то, что я пережил, твой посол, ты сам назовешь это невозможным, и доказательства я положу на твои колени. Все присутствующие с напряженным вниманием слушали германца, начавшего свой рассказ. Вигилий пришел за мной в отведенный мне дом и повел меня к Хрисафию, могущественнейшему лицу Византийской империи. Путь наш лежал мимо роскошных дворцов, населенных придворными и первыми вельможами государства. Громко восхвалял я великолепие этих зданий без всякого злого умысла. Меня поразил странно пытливый взгляд моего спутника, но я не смог объяснить его себе. Когда же я уже стоял перед всемогущим Евнухом, Вигилий, по моему мнению, весьма неприлично начал описывать ему мое восхищение императорской роскошью. Затаив дыхание, Вигилий следил за каждым словом Эдико. — Безумец, — прошептал он, — что он бредит, но, может быть, он находит лучшим притворяться моим врагом. — В конце, — продолжал германец, — вигилий прибавил, и это была чистейшая ложь, что я называл византийцев счастливыми за их богатую, роскошную жизнь. Что хочет он сказать всем этим? — со страхом думал Вигили. Тогда Хрисафий сказал: "Ты можешь, Эдико, иметь такой же дворец и тонуть в золоте, если только захочешь. Когда же он перестанет говорить правду и начнет лгать, что за безумный риск?" мысленно сокрушался Вигили. Я изумился. Тебе стоит только оставить Гуннов и перейти к нам, продолжал Хрисахий. Я дышу, наконец, первая выдумка, подумал Вегилий. Я не находил слов от удивления. Тогда внезапно указывая пальцем на Вегилия, гневно продолжала дику. В разговор вмешался вот этот человек. Он помешался, — в ужасе вскричал Вигилий. На лбу у него выступил холодный пот, он повернулся к Эдико спиной, закрыл голову плащом и быстро направился к выходу. Но на его плечи легли железными тисками руки четырех гуннов, давно уже окруживших и отделивших его от остальных послов, и повернули его на прежнее место. Они же... удержали его от падения, так как ноги подгибались под ним. Дрожа в смертельном страхе, он вынужден был перед лицом ужасного Атилы выслушать весь рассказ Эдику. «Имеешь ли ты свободный доступ к Аттиле?» — спросил меня Вигилий. «В его палатку или в его спальню?» Я отвечал... что когда повелитель мой не посылает меня в чужие страны или на войну, то я по очереди с другими вельможами стою на страже у его палатки, охраняя его сон, и по вечерам и по утрам подаю ему для питья кубок чистой воды. — О, ты, счастливец! — воскликнул Евнух своим пронзительным визгливым голосом. Какое счастье ожидает тебя, если ты только умеешь молчать и обладаешь небольшой долей отваги. Я осыплю тебя высшими почестями, но все это требует обсуждения на досуге. Я же спешу теперь во дворец. Сегодня вечером приходи сюда на ужин, но один, без твоих спутников и без свиты.